Глава пятнадцатая На Ук-стрит Мэтт потратил целых два часа. Он ходил от одного дома к другому, чтобы постучать в дверь и спросить очередного соседа, не помнит ли он чего-нибудь необычного о недавней вечеринке. Всем он показывал фотографию Элая, но никто его так и не вспомнил. Закончив с этим, он отправился в дом Элая, который тот снимал со своими приятелями. Жили они на территории кампуса, в типичном студенческом доме. Старым, потрепанным жизнью и остро нуждающимся в ремонте, Мэтт припарковался у заснеженного газона, на котором валялось несколько пластиковых красных стаканчиков. Он вышел из машины и поднялся на крыльцо, уперел которого недоставало нескольких столбиков. Сбоку, прямо под окнами, стоял диван. В доме, большом и старом, было три квартиры, каждая на своем этаже. Элай и его друзья жили на нижнем. Мэтт постучал в дверь. Из-за нее лилась приглушенная музыка, но не похоже, чтобы кто-то обратил на него внимание. Тогда он постучал еще раз, погромче. «Иду я, иду!» Донеслось из квартиры. Вскоре дверь распахнул светловолосый парень. В спортивных штанах вид у него был такой, будто он только что проснулся. «Я ищу Элая», — объяснил Мэтт. «Мы с его бабушкой друзья». «Черт!» «Так, да, конечно, входи!» Парень постранился. «Я крестьян!» Мэтт перешагнул порог и оказался посреди маленькой гостиной. «Я крестьян!» оглядела она плачевно лак на паркете и стерся а стены явно не помешало бы перекрасить криьян отвел его в тесную кухоньку в углу громоздилась башня из под пустых коробок пиццы но в целом здесь было довольно чисто только вот на полу расползлось большое пятно когда тут протек водопровод да краска на шкафчиках пооблупилась впрочем когда мы отучился в колледже он жил и в местах похуже чая у меня нет только кофе Кристиан наполнил чайник водой и поставил его на огонь. — Ничего не надо, спасибо. Мэтт облокотился на кухонную стойку. Я здесь только из-за миссис Уитни. Она очень беспокоится о быларе. — Ага. Она уже несколько раз звонила. — А ты разве не волнуешься? Кристиан дернул плечом. — Да всего несколько дней прошло. — И где он тогда может быть? — С какой-нибудь девчонкой, я надеюсь, хмыкнул Кристиан. нетт я, я люблю миссису не правда она очень милая старушка просто она частенько параноид на тему аяя она потеряла большую часть семьи я знаю потому мы с ребятами иногда заходим к ней в гости ну и жарое она готовит просто обалденная его бабушка говорит что элай позвонил бы ей если бы решил пропустить воскресный ужин может он и звонил когда она снимает слуховой аппарат то ни черта не слышит Мэтт подумал, что, может, миссис Уитни и на звонки детектива Дэйн не отвечала по той же причине. «Могу я осмотреть комнату Элая?» — спросил он. Кристиан нахмурился. «Не думаю, что мне стоит пускать тебя туда без разрешения». «Он пропал», — заметил Мэтт. «Может, да, а может и нет. А если миссис Уитни даст тебе разрешение осмотреть его комнату?» прости приятель покачал головой криьян и я уже говорил об этом с той дамочкой детективом возможно ила сейчас просто с кем то кувыркается и когда он вернется ему не понравится что я позволил какому то чужому мужику копаться в его вещах ты детектива к нему не пустил можно было понять почему крестьян был против его мэтто вмешательства в конце концов у него даже значка не было когда ты не служишь в полицию у тебя нет никаких рычагов давления и это одна из проблем бытия частным детективом Чем быстрее при выдаст ему все официальные бумаги тем лучше но настоящий детектив из полиции это совсем другое дело и отказ криьяна сотрудничать показался им эту подозрительным у нее не было ордера на обыск и все такое крестьян снова дернул плечом я открыл комнату чтобы она убедилась что аяя здесь нет у него маленькая комната так что все видно но но рыца его вещах я и не дал Сложно убедить судью выдать ордер на обыск, если у тебя нет прямых доказательств совершенного преступления. То, что Элай забыл позвонить своей бабушке, — недостаточная причина. Но поведение крестьяна все равно выглядело подозрительным. Кого он защищает? Честную жизнь своего друга? Или все-таки себя? Может ли крестьян быть связан с его исчезновением? пока что мэт решил оставить эту тему в покое больше он сейчас все равно не добьется. расскажи пожалуйста, что произошло в субботу вечером когда илай ушел я об этом я уже с детективом говорил. крестстиан достал из шкафчку упаковкук пакетированного чая. ел он около десяти взял такси так что в приложении должна была сохраниться запись. его телефон сейчас у полиции. Кристиан нахмурился. Мы собирались пойти на вечеринку вместе, но я всю неделю болел, так что развлекаться у меня настроения совсем не было. И Элай пошел один. Он часто ходит на вечеринки в одиночестве? Кристиан закинул пакетик чая в кружку. Ну, Элай не из стеснительных, он пытался пригласить девчонку, которая ему нравится, Сария Скотт. Она его отшила, и он отправился один, и ему нужно было размяться. Ну, знаешь, спустить пар... Кристиан рассказывал ровным счетом то же самое, что успела сообщить о деле Стейла Дэйн, но Мэтт чувствовал, что-то не так. Если бы у Мэтта пропал друг и не объявлялся уже несколько дней, он бы точно забеспокоился. На кухню зашел другой студент. На нем были фланелевые пижамные штаны, толстовка с логотипом университета и дырявые домашние тапочки. На одной стороне главы волосы у него стали дыбом, хотя на другой лежали абсолютно нормально. — Да. «Этот друг миссис Витни пришел искать Илая», — Кристиан указал в новоприбывшего соседа большим пальцем, — «а это Дастин». «Привет». «Дастин, кажется, тоже нисколько не волновался об Илайе». «Привет», — поздоровался Мэтт. «Ты видел Илая вечером в субботу?» «Вечером?» «Нет». «Мы видели днем». «Дастин достал из шкафчика коробку хлопьев, насыпал их в миску и направился к холодильнику». «Я уехал на ночь к своей девушке». «Ты часто у нее остаешься?» — спросил Мэтт. Дастин кнул пальцем в темное пятно от воды на полу. «С тех пор, как у нас протек бойлер, да, часто. Это было неделю назад. Бойлер наш домолоделец снял, а новый купить так и не сподобился. Сыраный скупердяй. С вами же еще один парень живет?» — Мэтт угляделся. «Ага, Брайан». Дастин налил молока в свою миску с хлопьями. Он поехал на день рождения к маме. «И когда он уехал?» — спросил Мэтт. «Не знаю». — ответил Дастин, извлекая из ящика ложку. — Вроде в прошлый вторник? — Да, что-то типа того, — согласился Кристиан. — Разве он не пропускает из-за этого учебу? — Пропускает, но вообще его мама живет недалеко, он мог бы ходить в университет, если бы захотел. Мэтту оставалось только надавить посильнее. Он поверить не мог, что эти ребята совсем не беспокоятся ни о Элайне, ни о Брайне. — И что, раньше Брайан уезжал вот так? — Нет, — Не стал отрицать крестьян, но нам раньше холодный душ принимать не приходилось. А потом они с Дастином переглянулись тем самым многозначительным взглядом, словно бы говорившим. «Может, все-таки стоит рассказать?» У Мэтта встали дыбом волоски на шее. Он промолчал, позволяя парням вдоволь насмотреться друг на друга. «Большинство людей не любят неловкую тишину и чувствуют необходимость заговорить, чтобы чем-то ее заполнить». завистевший чайник и их словно выдернул из зацепенения маэт с женем подумал что момент упущен криьян налил в чашку кипяток илай и брайан на прошлой неделе разругались и брайан сказал что хочет побыть один интересно подумал мыэт детективу дэна они об этом не сказали или она знала просто решила не рассказывать ему его уже неделю не было Вы с ним вообще разговаривали нет — покачал головой Дастин, прежде чем отправить в рот ложку хлопьев. Но Брайан после их ссоры вообще был не в себе. — Из-за чего они ругались? — спросил Мэтт. Дастин сглотнул. — Брайану тоже нравится Сария. — Что за банальность? Ссора из-за девушки. Мэтт задохнул. — И кто нравится Сарии? — Без понятия, — ответил Кристиан. Кажется, он вообще об этом особенно не задумывался. — Она с кем-нибудь из них встречалась? — Нету. Дастин бросил ложку в миску. Элай от нее реально без ума, но у Брайана больше шансов ее заполучить. Элай это бесит. Он считает, что Брайан ведет себя как полная задница. Мэтт скрестил руки на груди. «А почему у Брайана больше шансов добиться внимания Сарии?» «Ну, потому что он Брайан», — сказал Кристиан, так будто это все объясняло. «У него девчонок было больше, чем у нас всех вместе взятых». «Вы пытались с ним связаться?» — продолжал допытываться Мэтт. «Не-а». Он и на нас разозлился. Я решила, что брайан сам вернется, когда немного остынет. Дастин закончил с хлопьями, помыл за собой тарелку и поставил ее на сушилку. Посудомоечная машину у них на кухне не было. Номер Брайена у Мэтта был. Он взял его у миссис Ууитни. Но когда он позвонил его снова мгновенно перекинула на голосовую почту. Это Брайан можете оставить сообщение, а лучше просто напишите мне Sмс. Мэт нажал кнопку отбо. «Почему Брайан на вас злился?» — спросил Мэтт, снова повернувшись к ребятам. Кристиан вытянул чайный пакетик в мусорную корзину. «Мы поддержали Элая. Сказали, что Брайан ведет себя как задница, и он должен уступить Сарью». Мэтт подумал, что Сария вообще-то сама может решить, с кем ей встречаться, но вслух решил ничего не говорить. «У вас есть телефон родителей Брайана?» «У него только мама. Да, есть». Она в Скоррайт-Фоллс живет, Брайан оттуда родом. Кристиан взял со стола телефон и продиктовал Мэтту номер телефона. «А кто-то, кроме мамы, у него есть?» — спросил Мэтт. Он об этом никогда не упоминал. С папой он не общается, а братьев и сестер у него нет. Мэтт записал телефон мисс О'Нейл в свой список контактов. «Может, вы знаете что-то еще, что поможет мне найти Илая?» Парни отрицательно покачали головой. «Но «Он скоро объявится», — сказал Кристиан. И Дастин согласно кивнул. — А фото Брайана у вас есть? — Конечно. — Сейчас скину. Кристиан потыкал в экран своего телефона, и вскоре Мэтт поймал фотографию. Брайан Нейл был крепко сложенным молодым человеком с темно-русыми волосами и идеальной белоснежной улыбкой. — Спасибо. — Если еще что-нибудь вспомните, позвоните, пожалуйста. И Мэтт продиктовал Кристиану свой номер. — Спасибо за помощь. «Без проблем», — ответил Кристиан и выпроводил его за дверь. Мэтт позвонил матери Брайана уже из машины. Автоответчик ждал его и здесь, так что ему пришлось оставить голосовое сообщение. «Здравствуйте, мисс Анейл, я друг Элая Уитни, одного из соседей вашего сына. Я хотел бы поговорить с Брайаном. Пожалуйста, перезвоните мне». И Мэтт оставил свой номер телефона и имя. он едва успел положить трубку как телефон разразился звонком на экране возникло имя мисс онNeл здравствуйте произнес он понеся телефон к уху да это сандра онелл чем я могу вам помочь я ищу брайена я надеюсь что он может помочь найти его соседа и лайуитни он недавно пропал о боже сказала мисс оннел криьян и дастин сказали что брайан сейчас у вас на несколько долгих секунд воцарилась тишина брайан был здесь на прошлой неделе наконец сказала мисссон нел но в пятницу он вернулся в университет у мэтта похлоделло сердце никто не видел брайана с пятницы а это было четыре дня назад куда он мог деться вы с тех пор с ним говорили нет но я ему сейчас же позвоню в ее голосе звучал страх и если это какой то розыгрыш «Это не розыгрыш, мэм», — уверил ее Мэтт. «И после того, как вы позвоните Брайану, пожалуйста, свяжитесь с детективом Стелли Дэйн из полицейского департамента Скарлетт Фоллс». Мисс Анелл бросила трубку. «Что ж, сейчас детектив Дэйн узнает, что пропал не только Элай, но еще и Брайан». Мэтт позвонил Бри, и ему в очередной раз и сегодня ответил автоответчик. Он оставил очередное голосовое сообщение, чувствуя, что начинает раздражаться». Затем Мэтт завел машину, ему необходимо было найти Бри. Он позвонил ей снова, и она снова не подняла трубку. Второго сообщения Мэтт оставлять не стал, он хотел увидеться с ней лично. Ну, если быть честным, то Мэтт просто хотел ее увидеть. С этими мыслями он набрал номер участка. Мардж точно должна знать, где сейчас Бри. Не может быть простым совпадением то, что Элай и Брайан пропали одновременно. Не может быть совпадением, что вскоре после этого нашли мертвое тело. Кристиан и Дастин сказали, что эти двое были в ссоре. Что если Брайан связан с исчезновением Элая? И вот еще что. Кристиан и Дастин до странности мало беспокоились о том, что их друзья бесследно пропали. Может, они не говорили всей правды. Может, они не сказали ни единого слова правды.